Глава 43. Половина стейка и тарелка карпаччо. Нет, она не наелась. На той стороне канала Грибоедова в Сити-Гриль девочка съела огромный бронкс с картошкой альдаха и двумя сырными соусами и пол-литровым стаканом морса. Она взяла то же самое, что и Пахомов. И не пожалела. Было вкусно, жирно и дорого. Хотя теперь деньги её не очень волновали. В общем, она не пожалела и наелась как следует. Они посидели немного, пережидая дождик, поболтали. Девочка и Влад могли ещё побродить по городу. Центр, тут всегда интересно. Но ей нужно было уже ехать домой, папа отпустил её всего на три часа, а она уже гуляла 4 Влад и Света подходили к её дому и смеялись. Завтра они решили сесть за одну парту и уже сейчас представляли себе физиономии одноклассников. Она уже волновалась, представляя себе лица и взгляды девочек. Это было все равно, что объявить всем окружающим об их отношениях. Да, это была тема. Спортивная эпохомов Они с ума сойдут. И все было прекрасно, и ребятам было весело, пока они не вошли в ее двор. Тут от ее хорошего настроения и следа не осталось. Девочка поняла сразу, что те, кто следили за ней, сейчас находились где-то рядом. Она перестала смеяться и разговаривать, стала озираться на ходу. Девочка знала, что они здесь. Ее настроение Влад заметил сразу. «Свет, ты что?» «Ничего». Она быстро шла к своей парадной. Ей не хотелось опять его тревожить. Светлана на ходу достала ключ и открыла железную дверь. «Пока, Владик». «Э, поцеловать!» Он поймал её за руку на пороге. «Я тебе позвоню». Она быстро поцеловала его. Поцеловала совсем не так, как там, у Казанского собора, и совсем не так, как ему хотелось бы, и забежала в парадную. Она не стала переодеваться в подъезде. Девочке было страшно. Ей показалось... Или не показалось, что кто-то стоит чуть выше её этажа на лестничном пролёте. Конечно, это мог быть кто угодно, даже кто-нибудь из соседей, но девочка в этом сомневалась. Ей казалось, что там притаился кто-то из машины. Выяснять наверняка она не захотела, а залетев на свой этаж, сразу открыла дверь и, забежав в квартиру, захлопнула дверь. «Светланка, это ты?» Донёсся голос отца из комнаты мамы. «Да, пап». Она быстро сняла браслет с руки и спрятала его. Новую одежду ещё как-то объяснить она могла, но это, безусловно, очень дорогое украшение. Скинула туфли и хотела уже пойти в комнату, но... Она это почувствовала. Прямо за входной дверью в метре от неё кто-то стоял. И этого человека от Светланы отделяла только дверь. Слава богу, железная. Девочка просто остолбенела. Её прошиб холодный пот. Конечно, Света не могла слышать его дыхание, но она знала, что он дышит за дверью. Дышит и прислушивается. У ней просто не хватило сил взглянуть в глазок. Тёплое и липкое чувство страха едва не парализовало её. И она на цыпочках с рюкзаком и зонтиком вышла из прихожей в коридор. «Света, ну где ты там?» — звал её отец. А она даже ответить ему с первого раза не смогла, голос сорвался. И только откашлявшись, она сказала «Сейчас по... руки помою». И пошла в ванную с замиранием сердца, думая о том, закрыла ли она дверь на нижний замок. Вспомнила, успокоилась и даже обрадовалась. Да, закрыла. Только после этого ей стало легче. Она помыла руки и вошла в мамину комнату. Папа сидел в кресле и с интересом смотрел на неё. Можно даже сказать, разглядывал её, её новую одежду и, судя по всему, ждал пояснений. И Света, сев на стул рядом с ним, сказала. «Па, я нашла монеты». «Монеты?» – переспросил он. «Я думал, ты мне расскажешь про своего друга». «Так это Владик Пахомов, он из моего класса». «И вы с ним дружите?» Светлане стало немного неловко, но она ответила. «Ну, типа». «Ну, типа», — повторил отец, глядя на девочку, и взгляд его был по-настоящему добрым. «Хорошо. А что там про монеты?» «Ну, монеты, золотые, две штуки, и несколько серебряных, старых. Они оказались ценные. Я продала одну с рук, но нас с Владом попытались обмануть, а вторую...» Я попросила отца Серафима, он выставил её на аукцион. Я сама не могла её выставить, там только совершеннолетние могут выставлять». «Отец Серафим?» «Конечно, папа не был доволен таким развитием событий». «Вот хитрый поп». «Пап, он согласился помочь, но с условием, что я всё тебе расскажу. Вот я и рассказала». Стала оправдывать отца Серафима девочка. «А почему ты мне про это раньше не рассказала?» Отец всё ещё был недоволен. «Отцу Серафиму не побоялась сказать, а мне побоялась что ли?» Вопрос был непростой, но Светлана за последнее время уже столько врала, что и тут нашлась, что ответить. «Я боялась, что ты начнёшь искать хозяина. Он вдруг найдётся, и ты отдашь ему монеты, когда они нам так нужны». И пока отец не задал следующий вопрос, она встала, сходила в свою комнату, взяла новенькую пачку денег, которую ей дал Женя в ресторане, и вернулась в комнату мамы. «Вот, пап Она протянула эти деньги отцу. «Я, правда, потратила на себя немного, но у меня ещё остались». Тот с удивлением взял пачку денег, осмотрел её, а потом поднял глаза на дочь. «И насколько же ты продала монет?» «Почти на сто семьдесят тысяч», — ответила Светлана. «Ещё и денег Ивановой дала, чтобы она не ушла от нас. Она повышения до февраля требовать уже не будет». Отец удивлённо молчал, всё вертел в руках деньги. «Па?» — Света чувствовала свою вину. «Что?» «Ничего, что я себе вещей купила». Он вздохнул и, поймав её за руку, притянул к себе, обнял за талию. «Это как раз ерунда. Плохо, что ты мне сразу обо всём не рассказала. Ну а где остальные монеты у тебя остались ещё? Дай взглянуть». «Ой», — только и могла ответить девочка. «Что?» — спросил отец. «Они сейчас не у меня. Да и золотых там уже не осталось. Их всего два было, я их продала. Остались только серебряные». «Ну хорошо, а серебряные у кого?» На этот вопрос она отвечать не стала, а лишь сказала «Я завтра тебе их покажу». Папа давно ушёл на работу, пришла Нафиса. Вечером, а вернее уже ночью, она опять долго болтала с Владом по телефону. У неё уже глаза закрывались, но она не отпускала его. Всё что-то спрашивала и спрашивала, слушала его болтовню, а сама на цыпочках подходила к окну и смотрела из-за шторы на тёмный двор. Искала глазами машину с людьми. С теми людьми, которые за ней следили. Она не могла разглядеть ту машину, но знала, что эти люди тут рядом. Поэтому и не отпускала Влада, пока хватало сил бороться со сном. Любопытный сам начал этот разговор. Светлана была занята мыслями о монетах. Она достала узелок и разложила монетки на подоконнике, смахнув перед этим засохших мух. «Человек Светлана Света. Вы встретились там, в своём мире, с тем существом, у которого вы были». в то время как большое существо поглотило еще одного вашего спутника. А с нею... Да, я встретилась, они пришли вдвоем. Тот, который поглотил, он тоже пришел. Я предполагал, что там, в вашем мире, они смогут причинить вам вред. Мне казалось, что у них есть на то основания. Я понял, что вы расстроили какие-то их планы. Нет, они предложили мне работать на них, помогать им, держаться вместе, заманивать к ним людей, чтобы тот большой мог их поглощать. Они обещали вам части этих людей для питания? Да нет же. И Светлана отвлеклась от монет и рассказала любопытному о предложении, которое сделали ей Сильвия и Женя. Странное дело, но когда голос узнал о том, что, выбирая какие-то там клетки из поглощенных людей, Женя и маленькая женщина научились продлевать свою жизнь и молодость, он очень заинтересовался. люс стал задавать Светлане вопросы. Про Женю, про эти самые клетки, про то, как он их выделяет из других. В общем, вопросов он задавал много. Как, какое количество клеток необходимо им двоим, и насколько они продляют им молодость. Девочка чувствовала, что эта тема его заинтересовала всерьёз. Вот только ничего по этому поводу Светлана ему рассказать не могла. «Надеюсь, при следующей встрече вы сможете у них про это узнать». «При следующей встрече?» Света не нашлась, что ему ответить на это. Вообще-то девочка не очень хотела с ними встречаться ещё раз. Она вовсе не была уверена, что, не найди они новую жертву, сама не окажется в белом брюхе такого очаровательного Жени. «Ладно, спрошу. Но для этого мне нужно найти того, кого можно будет им скормить», — произнесла она, собирая монеты в узелок. «Их скоро нужно будет показать папе». «Мы уговорились, что я буду им помогать в поисках». «А я, в свою очередь, помогу вам», — заверил ее Лю. «Я часто вижу здесь особи вашего вида, что бродят по округе». «Ну, им не все подходят», — заметила Светлана. «Им нужны молодые». «Молодые», — повторил любопытный. «Это какой-то ваш подвид или, может быть, пол?» «Нет, молодые — это мы сами, но только недавно рождённые. Я считаюсь молодой». Света не стала уточнять, что поэтому ей и страшно общаться с Сильвией и Женей. «У таких, как я, как раз много тех клеток, которые им нужны». «Как этих молодых можно отличить от немолодых?» Лю, кажется, всерьёз заинтересовался этой темой. И вправду как? Света даже немного растерялась. Сначала думала о щетине и седине, но потом всё-таки нашла различие. «Молодые мельче взрослых», и добавила, «по объёму». «Хорошо. Я огляжу окрестности. Я иногда встречаю небольших по размеру представителей вашего вида. Надеюсь, они подойдут вашим новым знакомым». Света ничего подобного вообще-то не хотела. Она не хотела не то что видеться с Женей и Сильвией тут в истоках. Она уже думала, как ей избежать встречи с ними там, на Еву. Но всё складывалось так, что от неё почти ничего не зависело. «Лю», — заговорила она, — «а почему это вас так заинтересовало?» Света думала, как его отговорить от этой затеи. «Нам лучше потихонечку двигаться на север, к центру, как мы и хотели. Зачем нам искать еду для этих...» «Вы знаете, Света», — ответил Лю, — «одно не будет мешать другому». «Напротив, вы сможете пользоваться убежищем этих существ, а ведь оно намного ближе к центру, чем это, и иметь союзников, которые в вас заинтересованы, это всегда выгодно. Разве не так?» «Убежище? Он имеет в виду тот вонючий подвал, где обитает похожий на огромного паука монстр Женя, а союзники — это те, которые прошлого своего союзника просто сожрали, втянув его в брюхо. У Светланы мурашки побежали по спине, она даже и не знала, что хуже». Тот подвал или те союзнички. И девочка ещё раз захотела его отговорить. «Лю, ну а вам-то это зачем? Зачем вы будете тратить своё и так небольшое время пребывания в истоках на поиск еды для этих двух...» Любопытный не раздумывал над ответом. И это был уже не знак. Знак того, что он уже всё решил. «Человек Светлана Света. Эти два представителя вашего вида меня очень заинтересовали. Видите ли, в чём дело». Эти двое, если это, конечно, правда, в рамках своей биологической формы нашли способ противостоять времени. «А, ну всё. Завёл свою пластинку про время. Теперь его точно не остановить», — подумала Светлана. А голос продолжал. «Это удивительное и, кажется, невозможное явление. Ваша форма жизни весьма несовершенна, архаична, допотопна». Тем не менее, они научились даже в рамках этого несовершенства находить способы существования вопреки законам времени. «Понятно, понятно. Вот болван». Девочка убедилась, что его теперь будет не остановить. Его действительно уже было не остановить. любопытно и медленно, словно думал вслух, продолжал. «Дело в том, Светлана Света, что я уже некоторое время думаю о том, чтобы завести здесь физическую форму, материализоваться». У меня уже есть некоторые идеи на этот счёт. Материализоваться? Света даже перестала его ругать про себя. Да, физическая форма сняла бы многие вопросы моего здесь пребывания. Мне бы уже не была нужна точка концентрации. Я бы не был привязан к данному помещению и мог бы перемещаться в любом направлении на любое расстояние. А вы будете человеком? Человеком. Скорее всего, да. Я просто не вижу иной удобной физической формы, кроме вашей. Вернее, теперь не вижу. Раньше я ещё обдумывал варианты, но после вашей встречи с вашими новыми союзниками, с их интересными биологическими технологиями преодоления времени, я принял решение, что буду искать форму вашего вида. Человек Светлана Света, вы мне поможете?» Девочка даже растерялась. Она молчала, а Лю, наверное, приняв её молчание за сомнение, стал её убеждать. Человек, Светлана Света, если вы мне поможете получить физическую форму, обещаю, что я пойду с вами туда, куда вам будет нужно. Обещаю, что до самой последней точки назначения я буду помогать вам и ограждать вас от всех опасностей. Ну ладно, только и смогла ответить девочка. Отказаться-то она все равно не могла, хотя и понимала, чем для нее это все может закончиться. А что нужно сделать, чтобы вы обрели физическую форму?